Глава вторая. Автомобиль нового типа. Рыба на суше. Все нонконформисты одинаковы. Аноним. Я вернулся из Викторвилла в Детройт в отличном настроении. Соревнования беспилотных автомобилей под эгидой DARPA создали сообщество инженеров и кибернетиков, способное добиться значительного прогресса в этой области. Агентство сумело превратить то, что некогда было нишевым проектом уделом безумных ученых и любителей в средства масштабной трансформации общества. Через много лет решение Тони Теттера инвестировать в соревнования, а государственное агентство потратило примерно 9,8 миллиона долларов, на мероприятие 2005 года и еще 25 миллионов на гораздо более масштабный «Урбан Челлендж» назовут мудрым. Трудно найти другой пример, когда вложение денег – дало бы такие удачные результаты, к тому же обладающие свойством многократно усиливать друг друга. Кроме того, гонки внесли свой вклад в создание рынка транспортных услуг нового типа. Инвестиции стимулировали разработку нового способа попадать в нужное место в нужное время, который был при этом одновременно более безопасным, дешевым и эффективным. Мало того, что он обладал минимальным воздействием на окружающую среду и высвобождал ресурсы на триллионы долларов. Автономный автомобиль не только создавал новый рынок, не меньшее значение имели еще две в одинаковой мере важные тенденции. Переход на электрическую энергию открывал дорогу автомобилю, более простому в производстве и независимому от нефти. Третьей тенденцией стало то, что транспорт оказалось возможным рассматривать как услугу Uber, Lyft и другие благодаря распространению которой потребители постепенно переходят от личного владения автомобилем к его совместному использованию, которое могут оплачивать по-разному, за поездку, за километраж, путем месячной подписки или даже комбинируя все три подхода. Таким образом, благодаря одновременному действию трех сил, мы находимся в поворотной точке, где существует редчайшая возможность изменить не только самые основы автомобильной индустрии, но и представление об индивидуальной мобильности как таковой. Через много лет способ перемещения в пространстве, общепринятый в 20 и начале 21-го века, покажется нам невероятно расточительным. Будущие поколения, увидев художественные изображения современной жизни, будут потрясены. Возьмите, например, начальную сцену музыкального фильма «Ла-ла-ленд», Она начинается с того, что камера делает проход вдоль гигантской пробки, занимающей все четыре полосы на шоссе. Сцены более чем знакомы каждому автомобилисту в Лос-Анджелесе. Скучающие водители высовываются из окон, слушают радио, от праздного любопытства заглядывают в другие машины. И вдруг женщина за рулем одной из них начинает петь. Потом выходит из машины и танцует. Вскоре присоединяются водители других машин, и пробка превращается во всеобщий веселый праздник. Наши потомки узнают ударную установку в кузове грузовика, велосипеды BMX, скейтбордистов, оценят запоминающуюся мелодию и великолепную хореографию, но сам факт остановки машин на шоссе бесконечно удивит их. «Что такое пробка?» Спросят они, никогда не знавшие подобного, ведь в их время роботы-автомобили будут справляться с трафиком куда лучше. Почему машины такие большие? И почему при этом перевозят всего по одному человеку? А потом они, может быть, вызовут через приложение беспилотный двухместный автомобиль, развивающий не больше 70 км в час, который прибудет через минуту или две и доставит их куда угодно. В этих переменах отчасти буду виноват и я. Пока команды Карнеги меллона из Стэнфорда готовились к соревнованиям, я выступал за более рациональный и экономичный подход к автомобильному транспорту. Делать это мне позволяла моя должность вице-президента по научно-исследовательским работам и планированию в General Motors. Побудительным мотивом для меня служила статистика, на которую я уже ссылался во введении». Например, что находящийся в личной собственности автомобиль в среднем простаивает 95% времени. Когда же он используется по назначению, он в течение 70% времени перевозит всего одного человека. В большинстве случаев он использует ископаемое топливо, только 1% энергии которого идет на перемещение пассажира. Вся система полностью нерациональна. Чтобы понять, как мы пришли к ней, следует обратиться в прошлое. Немец Николаус Отто изобрел четырехтактный двигатель внутреннего сгорания в 1876 году. К 1885 году работавший у него одно время Готлиб Даймлер преуспел в усовершенствовании устройства, сделав его достаточно мощным и компактным, чтобы приводить в движение повозку. В том же году и тоже в Германии Карл Бенц создает автомобиль. В 1893 году братья Чарльз и Фрэнк Дурья выводят первый бензиновый автомобиль на американской дороге. Это происходит в Спрингфилде, штат Массачусетс. Вскоре над безлошадной повозкой работали изобретатели по всей Америке. Журналист Гарольд Эванс в своей книге They Made America они создали Америку. Пишет, что между 1895 и 1905 годом в Америке открылось свыше 3000 автомобильных компаний, из них сотни действительно поставляли свой товар на рынок. Первое время автомобили стоили дорого, поэтому продавались как диковинка. Игрушка для богатых, которые развлекались тем, что носились по улицам и пугали прохожих и кучеров. Неудивительно, что первые автомобили воспринимались средним классом как откровенный символ превозношение и богатство. Подобно тому, что могли бы чувствовать современные водители по отношению к суперкарам, Lamborghini и Макларен. Было бы интересно пофантазировать, что бы произошло, если бы автомобили так и остались недосягаемыми для среднего класса. Общественный транспорт, скорее всего, оказался бы более развит, чем сейчас. Вероятно, совместное использование автомобиля стало бы весьма популярным. Человек среднего класса мог бы иметь автомобиль в личной собственности только в одном случае. Если он водитель грузового или пассажирского такси, вложил большую сумму денег в свое средство производства и каждый день проводит большую часть своего времени за рулем, развозя грузы и людей по городу. Если бы автомобили остались предметом роскоши, они использовались бы эффективнее. В действительности же пришел Генри Форд и изменил все. Он стал одним из самых известных и богатых людей мира, заняв в американской поп-культуре место, которое сегодня занимают три человека – Уоррен Баффет, Илон Маск и Билл Гейтс. Писатель Олдос Хаксли в своей сатире на «Индустриальное общество о дивный новый мир» отводит Форду роль божества-спасителя. Его персонажи даже говорят «Господи Форде» вместо «Господи Иисусе», а «Наша эра» уступила место Эре Форда. Подобно тому, как современные технологические гиганты часто дают повод к появлению неологизмов, например, гуглить, автомобильный король придумал слово «фордайс» — фардизировать, обозначающее одновременно переход к массовому производству и следующее отсюда снижение цены массово производимого продукта. Форд родился в 1863 году на ферме. Впервые он увидел бензиновый двигатель в 1890 году, будучи уже 27 лет отроду. Это случилось, когда он работал механиком по паровым машинам в компании Wasting House в Детройде. Форда вызвали обслуживать машину на одну из фабрик, и там он увидел четырехтактный двигатель, который называли «Отто» по фамилии изобретателя. Вдохновленный увиденным, Форд набросал эскиз автомобиля, построенного вокруг «Отто», Но забросил эту работу на несколько лет. Он закончил постройку своего первого автомобиля в 4 часа утра 4 июня 1896 года. Двери сарая, в котором он работал, оказались слишком узкими, и чтобы выехать ему пришлось расширить дверной проем топором. Некоторое время он работал в компаниях, ориентировавшихся на штучное производство тщательно отделанных и соответствующих всем запросам заказчика автомобилей по максимально возможной цене, Но сам планировал другое. Он хотел строить автомобили для массового рынка, как две капли воды, похожие друг на друга, и при этом настолько дешевые, что позволить их себе мог бы практически каждый. Компания Ford Motor была зарегистрирована 16 июня 1903 года, а ее первый автомобиль, модель А, был продан зубному врачу из Чикаго за 850 долларов. Бизнес быстро расширялся. Спустя год на «Форда» работало уже 125 человек, а количество проданных автомобилей достигло тысячи. В 1907 году «Форд» собрал своих лучших инженеров и поставил перед ними задачу разработать машину, которая, с одной стороны, была бы достаточно крепкой, чтобы вмещать 5 человек, но при этом достаточно легкой, чтобы достигать больших скоростей. Первый серийный «Форд» модели «Т» построенный с использованием новой тогда для Северной Америки ванадиевой стали с двигателем мощностью 20 лошадиных сил, колесной базой в 100 дюймов и высокими шинами, способными преодолевать высокие препятствия, а в Америке только 20% дорог имели покрытие, вышел из ворот фабрики в Детройде 27 сентября 1908 года. В следующем месяце было выпущено всего 11 автомобилей, но производство быстро росло превысив 10 тысяч машин в 1909 году. Начиная с этого момента, Форд стал совершенствовать технологию сборки. Он заимствовал идеи, впервые примененные производителями фасованного мяса в Чикаго. Рабочие стояли на месте, а туши, коров и других животных двигались мимо них на крюках по потолочному рельсу, и при этом каждый рабочий отрезал только назначенную ему часть. Форд применил ту же идею в производстве Форд Т. Рама двигалась по сборочной линии, а стоящие вдоль нее рабочие привинчивали, сваривали, сшивали, приклеивали каждую свою деталь, пока в результате не получался готовый автомобиль. Компания совершенствовала свой метод, пока в 1914 году производство одной машины с начала до конца не стало занимать всего 93 минуты. По мере роста продаж Ford T стоил все дешевле. После пяти лет производства Форды составляли половину машин на американских дорогах, отчасти потому, что к тому моменту автомобиль стоил всего 440 долларов, примерно 11 тысяч долларов сегодня, вдвое дешевле своей начальной цены. С идеей массового производства неразрывно связана идея массового потребления. Мечтой Форда, согласно его воспоминаниям, было производить автомобили настолько дешевые, чтобы их мог позволить себе любой американец, получающий хорошую зарплату. Мне всегда казалось интересным, что Форд сформулировал свою мечту так, будто владение автомобилем представляет собой нечто обязательное. Он внес свой вклад в создание такой Америки, где обладание автомобилем было не только желательным – В ряде случаев оно оказалось обязательным – одна машина на одного американца. Было ли это разумно? Стоило ли тратить значительную часть семейного дохода на пятиместное транспортное средство, которым ты пользуешься один максимум полчаса в день, при этом главным образом ползешь в пробки? Если машина стоит так дешево, как модель Т, кому какое дело до подобных вопросов? Другое изобретение Форда, благодаря которому мы пришли к ситуации, когда на одного умеющего водить машину американца приходится больше одного автомобиля, было прямым следствием его всепоглощающего стремления к эффективности. Заводы, выпускающие модель Т, отличались довольно тяжелыми условиями для рабочих. Их обязанности сводили с ума своим однообразием, Нужно было стоять на одном и том же месте весь рабочий день, выполняя одну и ту же операцию снова и снова. Неудивительно, что текучесть кадров на заводах Форда была катастрофической. Что же делать? Форд решил платить своим рабочим больше. И не просто больше, а гораздо больше. Надо сказать, что на самом деле инициатива принадлежала одному из высших менеджеров компании, Джеймсу Джен Кьюзенсу. И вот 5 января... 1914 года компания объявила, что производит величайшую революцию в оплате труда рабочих за всю историю индустриального мира. Мероприятия включали участие в доходах компании, сокращение продолжительности рабочего дня с 9 до 8 часов и, главное, увеличение по часовой ставке до 5 долларов. Естественно, на это последовала довольно резкая реакция. Газета Wall Street Journal назвала Форда преступником. А издатель The New York Times Адольф С. Окс изумлялся. Он сошел с ума? Конечно. Несмотря на критику, повышение зарплаты имело сразу несколько положительных последствий. Текучесть кадров снизилась. Программа участия в доходах послужила стимулом для рабочих работать качественно и эффективно. Вырос спрос на модель Т, поскольку рабочие теперь могли себе ее позволить, а это, в свою очередь, способствовало утверждению принципа не меньше одного автомобиля на семью. Невероятный спрос на дешевые автомобили изменил само лицо Америки. До пришествия модели Т нефтяной бизнес занимался в основном производством керосина для дома и освещения городских улиц. Бензин считался бесполезным побочным продуктом, который нефтеперегонные заводы сбрасывали в реки, даже не пытаясь продавать. Потом, как раз когда лампочки Эдисона подорвали спрос на керосин, работающие на бензине автомобили Форда помогли нефтеперегонным предприятиям выжить. Теперь, когда к услугам владельцев модели Т, желающих пополнить баки, появились бесчисленные заправки, понадобились дороги, чтобы ездить по ним, И архитекторы стали планировать широкие асфальтированные дороги, что со временем привело к развитию пригородов, ежедневной волне поездок с работой на работу, а позднее к реализации одного из крупнейших инженерных проектов во всей истории человечества – национальной системе межштатных автомагистралей. Благодаря всему этому владение автомобилем стало необходимым условием вхождения в средний класс. Если ты живешь в Америке и у тебя нет машины, значит ты ничего не добился в жизни, и неважно, насколько расточительной и нерациональной оказывалась в результате такая покупка. Стандарт автомобиля, созданного людьми типа Бенса, Даймлера, братьев Дурья, Генри Форда, был в высшей степени убедительной вещью, поскольку предлагал свободу за небольшую плату можно было отправиться куда хочешь и когда хочешь, при этом недорого. Мне кажутся очень интересными параллели между эпохой, когда автомобильная промышленность только зарождалась, где-то между 1885 и 1925 годами и сегодняшним днем. Расцвет автомобильной индустрии был поворотной точкой, когда совсем новые на тот момент технологии стали популярны благодаря дешевому бензину и быстрому строительству хороших дорог. Сейчас новые технологии, автопилот для автомобиля, альтернативные источники энергии и переход к совместному использованию транспортных средств подобным же образом изменят саму идею транспорта. Когда именно автомобили Америка стали синонимами? Может быть во время Второй мировой войны, когда автозаводы перешли на выпуск танков и самолетов для нужд фронта? В 50-е, когда вся страна осваивала систему магистралей между штатами, колеся по ним в хот-родах и автомобилях роскошного плавникового стиля, примечание, хот-роуд, автомобиль, модифицированный в расчете на достижение максимальной скорости, плавниковый стиль, он же аэростиль, конец примечания. Или в 60-е, когда семья из среднего класса сменила городскую квартиру на дом с гаражом на две машины в пригородном районе, спроектированным скорее в расчете на удобство автомобилей, а не людей. «С каждым изменением автомобиль все больше становился неотъемлемой частью национальной культуры. Что хорошо для нашей страны, хорошо и для General Motors», сказал генеральный исполнительный директор General Motors Чарльз Уилсон во время сенатских слушаний, на которых его утверждали в качестве министра обороны в правительстве президента Эзенхауэра. Пресса тут же поменяла местами части предложения «Что хорошо для General Motors, хорошо и для страны». Наверное, правдой было и то, и другое. Дженерал Моторс была крупнейшим работодателем в стране. Число ее наемных работников превосходило население штатов Делавэр и Невада вместе взятых. Но дело было не только в этом. Что хорошо для Детройда, хорошо для Америки. Так было принято считать. Иногда даже казалось, что Детройт и есть Америка, а Америка и есть Детройт. Чтобы понять Детройт, нужно присмотреться к основным типажам, населявшим его. В городе и в его промышленности преобладали люди, живущие автомобилями. Те, которым нравилось быть за рулем, брызгившие автомобилями, лошадиными силами, двигателями, моторным маслом, не любившие ничего, кроме рева двигателя внутреннего сгорания и силы, вдавливающие в кресло, когда до упора нажата педаль газа. Люди, живущие автомобилями, чувствовали себя лучше всего именно тогда, когда их легкие были полны выхлопными газами, а руки черны от моторного масла. Среди них были и менеджеры высшего звена, и рабочие конвейеры, и просто любители. Но любители, тем не менее полагавшие умение глубоко разбираться в продуктовой линейке Детройда неотъемлемой частью своего стиля жизни. Были и те, кто катался по дорогам на пикапах и хот-родах с бамперами, украшенными наклейками. Чем грубее, тем лучше. Проблема со всеми этими людьми состояла в том, как замечает один из персонажей книги Дэвида Халберстама «The Reconing» – «Расплата», посвященная истории автомобильной промышленности, если открыть их черепную коробку, вместо мозга там окажется карбюратор. Эти мужчины, а в основном люди, жившие автомобилями, были мужчинами, думали только о том, как впихнуть под капот еще больше лошадиных сил, украсить кузов как можно большим количеством хромированных деталей, дать водителю как можно больше комфорта и контроля над машиной. Если это означало чуть больший расход топлива, кому какое до этого дело, если бензин дешев, а дороги свободны? «Американская интеллигенция, в основном привыкшая ездить на небольших, малолитражных, довольно тесных автомобилях иностранного производства, часто высмеивала Детройт за грубость и безвкусицу его изделий», — замечает Халберстам. «Для многих либеральных интеллектуалов Детройт символизировал все излишества материализма, присущего американскому образу жизни. Детройт же не обращал на эти нападки никакого внимания». В мое время типичным представителем людей, живущих автомобилями и для автомобилей, был Боб Луц, отличавшийся неистовым характером, седой уже менеджер с неизменной сигарой во рту, пилот-любитель. Одно время он отвечал за разработку новых продуктов General Motors и на всех отраслевых мероприятиях неизменно оказывался окружен группой льстивых журналистов. Найдите в бюджете лишних 500 миллионов долларов, и такой человек, как Луц, построит вам на эти деньги Кадиллак с головокружительно мощным 16-цилиндровым двигателем. Сами по себе такие люди никогда не станут использовать эти деньги для снижения уровня выбросов или повышения топливной эффективности двигателя. И, конечно, им в голову не придет направить эту сумму на разработку альтернативных транспортных технологий. В Детройде встречались и другие типажи. Были, например, крохоборы. Наверное, самый известный их представитель Роберт Макнамара, втянувший Соединенные Штаты во Вьетнамскую войну. Перед тем он успел побыть президентом Ford Motor Company, первый случай, когда человек не из семьи Ford оказался на этом посту. Как большинство подобных крохоборов, в высшем эшелоне корпоративного управления Макнамара был финансистом по складу ума, И видел в машинах только средства делать деньги Те, кто жил автомобилями, крохоборов не любили Но встречался еще один типаж, и его они по-настоящему ненавидели Реформаторов Эти люди хотели сдержать автомобильную индустрию в ее излишествах Их целью было сократить потребление автомобилями бензина Уменьшить загрязнение ими окружающей среды Они пытались остановить превращение сельскохозяйственной земли в автостраду и снос жилых кварталов Ради строительства шоссе они боролись за принятие законов, делающих автомобили менее опасными И снизить таким образом число жертв автомобильных катастроф По крайней мере, такова была цель одного из самых влиятельных реформаторов Вашингтонского адвоката Ральфа Нейдера, родом из Коннектикута Его книга 1965 года «Опасен на любой скорости» «Unsafe at any speed», призывавшая автомобилестроителей повышать безопасность своей продукции, получила большой резонанс и неожиданно стала бестселлером. В книге критиковались слабые тормоза, жесткие рулевые колонки и отсутствие защиты при столкновении. По мнению автора, все это делало автомобиль опаснее, чем следует, Книга дала толчок созданию Национального управления безопасностью движения на трассах National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, задачей которого было не только уменьшить смертность в автомобильных авариях, но и в первую очередь сократить число самих аварий. По данным NHTSA, К моменту публикации книги Нейдера автомобили уносили жизни примерно 5 человек на каждые 160 миллионов километров пробега. Сегодня этот показатель составляет 1 на 160 миллионов километров. И в основном этой разницей мы обязаны Нейдеру. Его критическое выступление сделало его до такой степени непопулярной персоной в Детройте, что General Motors нанимала частных детективов следить за ним в надежде получить какой-нибудь компромат. С тех пор друзей в Детройте у Нейдера не прибавилось. Нейдер был не первым реформатором автомобилестроения, но после него таких людей явилось гораздо больше. Они, как правило, брали современную им ситуацию – экстраполировали ее на будущее и показывали, что она приводит к неприемлемым последствиям – глобальному потеплению, энергетическим кризисам и тому подобному. У них была еще одна общая черта. Чаще всего они работали вне автомобильной индустрии и находились в оппозиции к ней. Кроме того, они старались не замечать положительных эффектов автомобилестроения, например, ту свободу, которую автомобиль дает потребителю. Я входил в стратегический совет Рика Вагонера – И это делало меня инсайдером в Детройте. Я был одним из первых лиц отрасли, но тем не менее находился в оппозиции к наиболее разрушительным ее тенденциям. Можно сказать, я сидел на двух стульях. С одной стороны, пытался избавить отрасль от нефтяной зависимости и слишком больших машин, заставить ее двигаться в сторону скромных городских автомобилей и перехода на электроэнергию в виде топливных элементов или аккумуляторов. С другой стороны, участвовал в одних и тех же мероприятиях с такими чисто автомобильными людьми, как Боб Луц. Часто казалось, что у меня больше общего с Нейдером, чем с Луцем. Думаю, моя биография во многом объясняет, почему я выбрал для себя такую необычную роль. Я вырос неподалеку от Детройта, в штате Мичиган, и автомобильная культура в тех местах доминировала. И хотя место моего рождения и происхождения должны были сделать меня автомобильным человеком до мозга костей, я никогда не ощущал себя таковым. Мой отец и его дядя владели закусочной на улице Сагина-стрит в Понтиаке, пригороде Детройта, которому ныне закрытое подразделение General Motors обязано своим названием. Основными клиентами закусочной были три смены рабочих, расположенных рядом заводов Понтиак-Мотор. С того момента, как мне в 1962 году исполнилось 11, я убирал посуду и грязь со столов, исполнял обязанности официанта и готовил еду вместе с моим братом, отцом и двоюродным дедом. Во время учебного года я работал в выходные, а летом 5 дней в неделю. Моя смена, как правило, длилась с пяти утра до часа дня. Самым интересным временем было утро воскресенье. Мы с братом приходили на работу, и первые два часа основными клиентами были люди, которые провели бессонную ночь за выпивкой и игрой в гостинице «Рузвельт Хоутел» в Пантиаке. Затем приходили с автозаводов рабочей ночной смены. Тогда я еще не работал в автомобильной индустрии, но был тесно связан с ней, поскольку обслуживал этих мужчин и женщин, зарабатывавших на жизнь тяжелым трудом. Кроме того, определяющее значение для формирования меня как личности имел бейсбол. Мой отец тренировал местную команду American Legion для мальчиков 16-18 лет. Поскольку мы работали в утренней смене, то во второй половине дня могли тренироваться. Мой старший брат Джим был хорошим игроком. Я нет, но я любил бейсбол, поэтому отец разрешал мне ходить на тренировки, помогать команде, заниматься инвентарем и вести счет игры. «Я был его правой рукой во всем, что касалось командной логистики. В конце концов, мы дважды выиграли Кубок штата Мичиган. Сначала в 1969 году, а потом через 6 лет в 1975. В составе команды, взявшей второй Кубок, был знаменитый Кир Гибсон, а его отец был помощником тренера у моего отца. Затем Кирк, как известно, выиграл мировую серию в 1984 году в составе Детройт Тайгерс, а потом еще раз в 1988 году уже в составе Лос-Анджелес Доджерс. Будучи подростками, многие мои детройские друзья гоняли в пятницу вечером по Woodward авеню на машинах типа Pontiac GTO или Ford Mustang. Я, как все, тоже успел порядочно покопаться в моторах в основном благодаря отцу моего соседа-приятеля, работавшему главным механиком в автосалоне и имевшему возможность приносить домой запчасти. Мне очень нравилось разбирать механизмы, а затем собирать их обратно. В то же время я никогда не понимал, как можно тратить время на то, чтобы заставить двигатель развивать большее ускорение или повысить максимальную скорость. Строить Тюнингованные моторы для ход-родов, работать над повышением их мощности казалось мне попросту способом приблизить беду к водителю. Боб Луц шутил. Убивает не скорость, а внезапная остановка. Мне же всегда казалось, что и то, и другое. Я закончил школу в 1969 году, когда мой брат уже учился в университете Восточного Мичигана, а сестра в Центральном Мичиганском университете. Нас ни в коем случае нельзя было назвать бедными. Закусочная давала доход, уверенно относивший нас к среднему классу. Однако двое детей уже учились в университете, и у моих родителей не было средств оплачивать обучение третьего. Поэтому я выбрал институт General Motors в Флинте. Не потому, что всей душой стремился делать автомобили, а потому, что там учеба совмещалась с работой на производстве». Студенты три месяца посещали лекции и семинары, а затем полтора месяца работали на предприятиях General Motors за хорошую зарплату. Институт, который сейчас называется Университет Кеттеринга, дал мне возможность получить высшее образование и одновременно скопить некоторую сумму в банке. Там начался мой роман с математикой. Мне очень нравилась методика решения задач, которую преподавали нам в институте, Стройная красота процессов инженерного мышления. Как определить задачу, как затем решить ее при помощи данных, статистики и математических выкладок. Кроме того, совмещение учебы с производством оказалось действенным способом приобрести опыт реальной работы еще и в стенах колледжа. В результате я закончил пятилетнюю программу за четыре года и был вторым по успеваемости в выпуске 1973 года. Это было не самое подходящее время для окончания колледжа, который давал работу в крупнейшей автомобилестроительной компании мира. Мой номер в призывной лотерее был 238, следовательно, мои шансы отправиться воевать во Вьетнам были невелики, но война постоянно напоминала мне о себе, как и многим другим людям моего поколения. Город тяжело приходил в себя после уличных беспорядков 1967 года. Пришедшийся как раз на те дни Уотергейтский скандал вызвал недоверие ко всем основным американским институтам власти. Введенное осенью того же 1973 года арабское нефтяное эмбарго постепенно привело к повышению цены на нефть в 4 раза с 3 до 12 долларов за баррель. Были и другие трудности – ужесточение требований закона к токсичности выхлопных газов и тот факт, что публикация книги найдера имела долговременные последствия. Кроме всего этого, делать карьеру в области автомобилестроения считалось не очень популярным и не очень престижным. Многие мои сокурсники по институту General Motors продолжили учебы в Гарварде, где компания оплачивала MBA, но меня интересовало совсем не то, как делать деньги на продажу машин. Я хотел понять, как работает транспортная система в принципе и почему так многие в качестве средства перемещения выбирают автомобиль. Получив стипендию от General Motors, я начал изучать государственную политику в Мичиганском университете. Моя учебная программа была приспособлена под нужды инженеров, желающих больше узнать об экономике и политике. Получив степень магистра, в 1975 году я начал карьеру в научно-исследовательском подразделении General Motors в должности инженера. Однако я быстро понял, что настоящую свободу заниматься интересными тебе вещами в General Motors дает только степень доктора философии. И отправился в Калифорнийский университет в Беркли. Я решил, что моя диссертация будет посвящена рассмотрению транспортных систем с инженерной, экономической и политической точки зрения. Не только, каким образом люди добираются туда, куда им нужно, но и как повысить эффективность системы в целом. На тот момент моей машины был Volkswagen Beetle, разрисованный цветами. Чтобы добраться до Беркли, я купил минивэн General Motors, который переделал так, что в нем удобно было жить в кемпинге. Осенью 1975 года я отправился на запад – Бородатый, длинноволосый, пусть не выглядящий как стопроцентный хиппи, но достаточно похожий на него. Я взял отпуск в General Motors на время учебы с тем, чтобы летом продолжать работать. Компания была настолько щедра, что согласилась оплатить мне авиабилет в Калифорнию и обратно. Вместо этого я взял цену билетов деньгами и отправился на машине, получив таким образом возможность посмотреть страну. Национальный парк Rocky Mountain, Yellowstone, Grand Титон. Йосемитский национальный парк, Большой каньон. Везде я побывал, всюду останавливался в кемпингах. Когда я окончил курс в Беркли, Массачусетский технологический институт предложил мне должность помощника-преподавателя. Но и General Motors тоже предложила мне работу, и я считал своим долгом выбрать компанию, в которой работал с того момента, как окончил школу. Итак... Я сдал диссертацию за час до крайнего срока, сел в минивэн и отправился обратно в сторону Мичигана. Я вышел на работу в научно-исследовательских лабораториях General Motors, говоря себе, что останусь там года на два, не больше, и в результате остался на 30 лет». «Должность в компании, бывшей тогда крупнейшим в мире производителем автомобилей, дала мне возможность в полной мере наблюдать иррациональность индустрии. В General Motors я пользовался репутацией эксперта, способного путем творческого применения математики решать сложные задачи. В 1988 году меня вызвал человек, под началом которого находились все технические работники General Motors, и который позже возглавил Крайслер – Боб Итан. Он спросил меня, каковы мои карьерные планы. «Что ж», — ответил я, — «я получил образование, позволяющее мне заниматься исследовательской работой, и как раз это я и люблю делать». Итан ответил, «У нас на тебя несколько другие планы». И сказал, чтобы я возглавил направление планирования ресурсов и контроля производства в подразделениях «Бьюик», «Олдсмобил» и Cadillac. Моим руководителем на новой должности оказался Дон Хекуорт, грубоватый, но добросердечный человек, со временем ставший одним из моих лучших друзей внутри компании. Я отдавал себе отчет, насколько непродуктивен был наш подход к разработке новых продуктов и как низко было качество наших машин в сравнении с конкурентами. После Второй мировой войны автомобильная индустрия развивалась очень быстро. Прибыль была столь велика, что неэффективность и недостаток качества терялись на фоне спроса общества на автомобили. Стремительный рост экономики в 80-е позволял нам успешно бороться против импорта из-за океана, не принимая мер против расточительного расходования ресурсов и неэффективных практик. Но когда в рецессию начала 90-х спрос стал сокращаться, для Детройда настали трудные времена. General Motors транжирила особенно много. Расчеты, которые я провел с помощью Хэкворта, показывали, что рабочих у нас вдвое больше, чем нужно. Что особенно неприятно, по нашему соглашению с профсоюзом автомобильных рабочих United Auto Walkers, мы обязаны были гарантировать занятость. Хэкворт ввел меня в состав тайного комитета, задачей которого было выбрать, какие заводы закрывать. Процесс выбора был настолько сложным, что список кандидатов мы вели только от руки на одном единственном листе бумаги, и этот лист всегда был при мне. Как-то раз в прессу утекли сведения, что мы собираемся закрыть завод в Уилмингтоне, штат Делавер. Журналисты изображали нас как бессердечную корпоративную машину, отнимающую честных рабочих средства к существованию. На следующий день я встретил Хэкворта. Он выглядел очень подавленным. Я поинтересовался, не вызвано ли это газетной шумихой, но он ответил, что «Нет, Ларри, дело не в этом. Прошлой ночью один из наших почасовых работников, в Уилмингтоне покончил с собой». Я тоже ужасно расстроился. Да и как могло быть иначе? Однако Дженерал Моторс находилась в трудном положении. Если бы она не стала сокращать расходы путем закрытия заводов, она бы обанкротилась. На самом деле, я считаю, что нам было бы лучше обанкротиться во время рецессии начала 90-х. Наше соглашение с United Auto Workers превращали нас в провайдера услуг здравоохранения, который по странному стечению обстоятельств еще и делал автомобили. Банкротство дало бы нам возможность заключить трудовые соглашения заново, на других условиях, и избавиться от обязательств по здравоохранению и пенсионному обеспечению. Вместо этого, во время кризиса мы просто кое-как держались. Я провел середину 90-х в качестве главы планового отдела при Рике Вагонере, занимавшем в то время пост президента General Motors по Северной Америке, и все это время работал над повышением эффективности. Как нам следует разрабатывать новые продукты? Как улучшить технологию обеспечения качества? Что бы ни случалось, Рик предоставлял решать очередную проблему именно мне. Когда я оглядываюсь назад, некоторые тогдашние проблемы кажутся мне безумными. Например, технология нашей работы предусматривала, что каждый год мы должны составлять план на 10 лет вперед, причем занимала эта задача 53 недели. Я сделал так, что план стал составляться на 5 лет, поскольку планирование на 6 или даже 10 лет вперед казалось мне пустой тратой времени. Кроме того, я разработал процесс, благодаря которому план при необходимости корректировался ежедневно, а не раз в год. В тот же период... Я прошел через личный кризис, полностью изменивший мой взгляд на возможности технологий. За много лет до того, когда мне было 20 лет, я перестал слышать на правое ухо. Конечно, это было неприятно, и я обращался к врачу, но никто не мог понять причину произошедшего. Я быстро приспособился к тому, что слышу всего на одно ухо, и много лет практически не обращал на это внимания. Затем, в 1993 году, помню, был вечер четверга, Я посмотрел очередной эпизод телевизионного шоу «Сейнфилд». Лег спать, а проснувшись, обнаружил, что совершенно оглох. Моя жена отвезла меня в больницу, но врачи, как всегда, развели руками. Позже она позвонила Хэк и ввела его в курс дела. Дон ответил, что ждет меня на рабочем месте в понедельник, что показалось мне тогда довольно безжалостным». Поймите, мне было неприятно думать, что последней вещью, слышанной мною в жизни, окажется перебранка телевизионных персонажей – Джерри, Джорджа, Крамера и Элен. Но оказалось, что ответ Дона был в точности таким, каким мне было нужно. Он означал, что у меня не будет возможности переживать из-за своей внезапной глухоты или впасть из-за нее в депрессию. Вместо этого я вынужден был немедленно сосредоточиться на том, как преодолеть свою слабость и продолжать жить. Придя на работу в понедельник, я обнаружил, что за выходные Хэкворд подобрал мне стенографистку, в обязанности которой входило сопровождать меня на совещаниях и вести подробные записи, давая мне таким образом возможность быть в курсе происходящего. Он также сообщил новости моему секретарю и предупредил сотрудников. Я пошел на специальные курсы, где учат считывать речь по движению губ. В результате я мог общаться со всеми сотрудниками, кроме Тома Бредди, отвечавшего General Motors за штамповочные производства. Он носил такие пышные усы, что я не видел его губ. Как-то раз во время встречи за обедом Том жевал резинку и одновременно держал в зубах зубочистку. Я в шутку сказал ему, что читать по его губам и так трудно из-за усов, а с резинкой и зубочисткой и вовсе невозможно. Он засмеялся и тут же выбросил в мусоры то и другое. Уже на следующий день он появился в офисе с чистой верхней губой, пожертвовав своим украшением ради моего удобства. Мою сегодняшнюю веру в технологии я приобрел, когда мне поставили кохлеарный имплантат. Примечание – кохлеарный имплантант. Медицинский прибор, преобразующий сигналы с внешнего микрофона в понятной нервной системе импульсы. Провода от микрофона подводятся непосредственно к ушной улитке, откуда и название – кохлеарный. Конец примечания. Это случилось через 12 месяцев после того, как я оглох. Думаю, что был в составе первой тысячи пациентов, его получивших. Когда прибор впервые включили, я испытал настоящее потрясение. Звук нельзя было назвать чистым, это скорее было похоже на звучание приемника на средних волнах, у которого к тому же сбита настройка. После многомесячной тишины мир показался мне какофонией не нечленораздельных шумов. «Через пять минут я оставил мою жену и врача, чтобы выйти в туалет. Первый звук, который я узнал, был тот, что я производил стоя перед унитазом. От этой вещи будет толк», — сказал я жене, вернувшись в кабинет. В следующем месяце, в июне 1994 года, я расслышал первые слова. Это была звучащая из автомобильного радио новость, что О. Джей Симпсон скрывается в белом автомобиле марки «Форд Бронко». Примечание. О. Джей Симпсон, игрок в американский футбол и актер, его подозревали в убийстве жены и ее любовника, но суд присяжных оправдал его. Конец примечания. Вновь обретая слух с помощью науки, я стал интересоваться, каким образом она могла бы решить другие проблемы человечества, включая нерациональный подход к понятию автомобиля. Прожив год глухим, я стал лучше понимать, почему люди с инвалидностью так стремятся к независимости. Как все, они ценят свою свободу свою автономность. В 1998 году, после того, как я провел 20 лет в General Motors, Рик Вагонер, тогдашний президент и главный исполнительный директор, сделал меня главой научно-исследовательского направления с годовым бюджетом примерно в 700 миллионов долларов. Продвижение по службе было для меня неожиданностью. Мне нравилась моя работа в отделе планирования по Северной Америке, и Вагонер разрешил мне сохранить эти обязанности за собой. Моя новая должность называлась вице-президент по научно-исследовательской работе и планированию Я был в восторге В мои обязанности теперь входило намечать далекое будущее корпорации А поскольку General Motors была крупнейшей автомобилестроительной компанией мира У меня появлялась возможность существенно повлиять на направление, которое примет развитие отрасли в целом «Чтобы представить себе, какое хозяйство досталось мне в наследство в виде научно-исследовательского направления General Motors, достаточно сказать, что я вступил в должность как раз незадолго до того, как на General Motors обрушился мощный удар – закрытие программы EV1. В ее рамках был создан первый в своем роде продукт – серийный электромобиль, выпущенный крупным производителем. О EV1 написано много – и даже снят довольно удачный документальный фильм ⁇ Кто убил электромобиль? ⁇⁇ Who killed the electric car? ⁇ Поэтому я не стану повторять сказанное до меня. Дальше я описываю мои собственные впечатления от этой истории и рассказываю, каким образом она задала фон, на котором прошла моя работа в качестве главы научно-исследовательского направления. AV1 был нашим ответом на изменения в законодательстве штата Калифорния, касающиеся выбросов в атмосферу. В начале 90-х калифорнийские законодатели решили ввести требование, чтобы определенную долю от продаваемых в штате автомобилей составляли машины с нулевым выбросом. Тогда генеральный исполнительный директор General Motors Джек Смит предложил Калифорнии соглашение – Если компания предложит рынку лучший аккумуляторный электромобиль, на какой только способна, согласятся ли власти отложить требования о нулевом выбросе, чтобы дать индустрии возможность лучше подготовиться? Штат Калифорния это предложение принял. Группа перспективных транспортных технологий General Motors разработала отличное двухместное купе на свинцовых аккумуляторах, которое было способно пройти около 90 км после 8 часов зарядки, Сегодня эти цифры не слишком впечатляют. Шавый Болт обеспечивает более 400 км на 9,5 часа зарядки, а самая дальнобойная версия Tesla Model S почти 650 км на 6 часах при условии использования оригинальных розеток и вилок Tesla плюс так называемого двойного зарядного устройства. Это устройство удвоенной мощности, устанавливаемое непосредственно в автомобиль и доступное как опция. Но для своего времени EV1 был великолепен. Мы начали предоставлять его в лизинг с 1996 года, за два года до моего прихода в научно-исследовательское направление, и владельцам он очень нравился. Примечание. Автомобили General Motors EV1 предоставлялись покупателям только в лизинг, приобрести их было нельзя. Даже выкуп по окончании срока лизинга был запрещен. Конец примечания. Более того, он очень нравился мне самому. Аэродинамическое совершенство его кузова было невероятным. Коэффициент лобового сопротивления составлял всего 0,14, в то время как для хорошего бензинового автомобиля этот показатель был равен примерно 0,3. И благодаря этому на дороге он воспринимался как стабильный и быстрый. Все дополнительное оборудование, от фар до печки и кондиционера, по необходимости было выполнено суперэкономичным, ведь максимум энергии нужно было оставить для движения. У обычного бензинового автомобиля есть небольшая пауза между нажатием педали газа и началом движения. Электромобиль реагирует мгновенно. Именно на ev One многие впервые почувствовали, как отзывчив электромобиль. Не успел ты нажать на педаль газа, машина уже сорвалась с места. Главная трудность состояла в безбожно высокой себестоимости EV1. На проектирование электромобиля, подготовку серийного производства, собственно его изготовление мы затратили больше миллиарда долларов. В результате мы получили чуть больше тысячи машин, отданных в лизинг покупателям с 1996 по 1999 год. Итого примерно по миллиону долларов за экземпляр. Память о том, как корпорация едва не обанкротилась в 1991 и 1992 годах, была еще свежа. И многим в General Motors это казалось невероятным расточительством. Они полагали, что мы должны беречь бюджет на вещи, способные принести нам деньги немедленно, или, по крайней мере, в ближайшие год-два. Нельзя было продолжать производство автомобиля, приносящего несколько сот миллионов долларов убытка ежегодно. Особенно, когда спрос на двухместное электрическое купе на аккумуляторах, способное пройти всего 90 километров на одной зарядке, был так мал. Таким образом, вагонер принял решение прекратить инвестиции в программу EV1. Во время одной и той же встречи он сообщил мне о моем назначении вице-президентом по научно-исследовательским работам и приказал переключить группу перспективных транспортных средств на другие программы. Позже вагонер назовет решение свернуть программу EV1 одной из самых больших своих ошибок в General Motors. Рик остается моим другом по сей день. Я регулярно встречаюсь с ним и очень его уважаю. С его оценкой ситуации я согласен. На момент остановки работ по EV1 мы обгоняли всех примерно на 5 лет в разработке аккумуляторных электромобилей. У нас в заделе было два типа перспективных аккумуляторов, Никель-металлгидридные находились уже на стадии разработки продукта, а литий-ионы на стадии разработки технологии. Примечание. Через год после публикации этой книги разработчику литий-ионных аккумуляторов присудили Нобелевскую премию. Конец примечания. Никель-металлгидридные аккумуляторы были вдвое легче свинцовых и вдвое превосходили их по емкости. Прекращение программы EV1 оказалось связано с неожиданным затруднением. Современные автопроизводители не выпускали серийных автомобилей потребительского класса, в которых использовали бы свинцовые аккумуляторы как основной источник энергии. Мы были уверены в их безопасности, но просто для спокойствия отдавали автомобили в лизинг, а не продавали. И когда мы приняли решение прекратить программу и из соображений безопасности и ответственности, мы решили вернуть автомобили себе, как только срок лизинга истечет. Однако среди поклонников модели было много влиятельных персон, Например, Мел Гибсон, Том Хэнкс и Эд Бегли-младший. Поэтому наша просьба вернуть автомобили вызвала общественное негодование. Примечание «Эд Бегли-младший, американский актер», конец примечания. «Дальше хуже. Нам предстояло решить, что делать с тысячей EV1, как только они окажутся в нашем распоряжении». Кто-то не из числа сотрудников научно-исследовательского направления решил, что автомобили следует пустить под пресс и использовать в качестве металлолома. Затем уничтожение машин прессом было снято на камеру. Эти кадры попали в фильм, о котором я говорил выше. В результате публика поверила, что General Motors сознательно уничтожила электрический автомобиль, поскольку он представлял угрозу для остальной ее продукции. С точки зрения пиара это была катастрофа. Мы потратили весьма значительную сумму, чтобы получить лидерство в этой технологии, а затем, из-за того, каким образом мы закрыли программу, мы создали себе имидж противоположной компании, заботящейся об окружающей среде. Оглядываясь назад, я думаю, что нам следовало развивать программу EV1 путем перехода к гибридному автомобилю. Через несколько лет, по слухам, именно так поступила Toyota со своей моделью Prius – Она приняла убыточность первого поколения машины как неизбежное зло, а затем вернула потерянное на следующих. Если бы мы смирились, что машина останется убыточной, пока не сменится несколько ее поколений, что ее разработка – разумная долгосрочная стратегия, тогда мы могли бы разработать гибридную трансмиссию, добавить заднее сиденье и вывести гибрид на американский рынок за годы до «Приус». Примечание. В автомобиле есть двигатель внутреннего сгорания, но он не передает крутящий момент на колеса, а используется для питания генератора. Генератор заряжает батарею, а от нее питается электродвигатель, который уже передает усилие через трансмиссию на колеса. Коробка передач при этом может быть любая или вообще может отсутствовать. Конец примечания. В действительности же Toyota обогнала нас по части опыта конструирования гибридов на несколько поколений машин, и одновременно приобрела славу самой зеленой из автомобилестроительных корпораций. Мы совершили ошибку с EV1. Откровенно говоря, мы совершили ее из-за сиюминутной необходимости обеспечить приличные дивиденды акционерам, а также из-за расходов на здравоохранение и пенсионное обеспечение сотрудников. Кроме того, нам нужно было вложить значительные суммы в основной бизнес, просто чтобы остаться на рынке. Первый автомобиль Tesla, модель Roadster, появилась через 15 лет после EV1. И по степени новаторства близко не подходило к тому, чем была EV1 в свое время. Разработка электрических автомобилей ушла бы куда дальше, чем сейчас, если бы General Motors тогда сохранила эту программу. Традиционно General Motors была технологическим лидером отрасли. В 1999 году, после закрытия программы EV1, Рик считал, что нам нужно найти способ вернуть ее себе. Добавьте к этому приближавшийся миллениум. Автомобили уже было больше века, и сама General Motors должна была в 2008 году встретить столетний юбилей. Мы благополучно оставили позади неудачи начала 90-х. Доходы, компенсировавшие недостаток эффективности, восстановились благодаря хорошим продажам внедорожников и пикапов. Теперь Рик думал, как вернуть компании прежнее положение лидера, определяющего направление развития отрасли в целом. Как-то за обедом у нас с Риком зашел разговор о том, как мало изменился автомобиль с момента появления отрасли. Он работает на бензине, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, катится на четырех колесах с резиновыми шинами и защищает пассажиров при помощи четырех дверей и ветрового стекла. По такому принципу были построены что Ford Model T, что нынешние автомобили. Рик задавался вопросом, Можно ли избавиться от отрицательных сторон владения автомобилем, но сохранить саму его суть? Независимость, быструю реакцию на события, возможность отправиться куда угодно и именно личное использование. Короче говоря, свободу, которую дает автомобиль. Есть ли способ дать нашим покупателям все хорошее без всего плохого? Рик спросил меня. Как будет выглядеть автомобиль следующего столетия, если бы мне предстояло создать его, используя современные технологии? То есть, если бы автомобиль был изобретен сегодня, что бы это было? Так начался самый интересный до тот момент этап моей карьеры, а вместе с ним и разработка транспортного средства, открывшего путь полноценной революции в области мобильности. Мне... «Представилась возможность изобрести для американцев новый способ передвижения и взаимодействия друг с другом. Многие годы я расстраивался про себя из-за неэффективности отрасли и присущего ей нерационального отношения к ресурсам. Теперь у меня появилась возможность воплотить в жизнь тот подход, который я считал правильным, к тому же имея за спиной финансовые возможности General Motors. Я понимал, что такой шанс выпадает раз в жизни». Шанс для приверженца мобильности потягаться с приверженцами автомобилей и, возможно, даже победить.